Глава 22. Завтрак затянулся, а вместе с ним планы и обсуждения. Оказалось, что не так уж легко выбрать идеальное место, причём такое, что не вызовет у Дугласа подозрений и позволит отбиться, когда я решу не выполнять всю сделку целиком. А ведь требуют, обязательно требуют, тем более после смерти Джерри и Маркуса. Дуглас, чувак, да это просто совпадение. Что с Джерри случилось? Упал. Ну да, просто упал, поскользнулся, наверное. Маркус? Этот тоже упал, только не так удачно. Ну, в смысле, поскользнулся и сел на какие-то железяки, которые в Музее мира разбросаны. А я ни при чем. Я их не разбрасывал. Просто мимо шел. И вообще за сахаром, а не за алмазом. И послала меня за ним мама. Честное слово. Нет, так конечно. Такой разговор с Дугласом не прокатит. Надо как в кино. Встретились две машины на пустыре, не съезжаясь, подошли одни и другие к невидимой черте, обменялись. А дальше снайперы, огневая поддержка и побег. Ну, ещё наши снайперы сначала должны вражеских перестрелять. В случае обмена всё плюс-минус понятно. Но не кино, ни прошлый опыт не подсказывали. как при этом вернуть то, что отдали, и уводят к своей машине, если вообще меня на месте не пристрелят. Вариант сразу завалить глобалов по прибытии мы не рассматривали. Заваля волка еще не выросла до тех размеров, чтобы гарантированно пленных не зацепить. Так что будем валить сразу после обмена пленными». На мой взгляд, нефтебаза бы подошла с ее системой подземных ходов и удобных мест для снайперов, но Соломон вряд ли бы это оценил. Леха предлагал кампус колледжа Фурабей, но там остатки дезертиров и злопамятные Бомани-Джеро, и тогда сначала кампус нужно почистить. А когда на горизонте замаячила надежда на эвакуацию, лишний раз лезть под пули никто не хотел. Прямо не говорили, но и энтузиазма не выказывали. Так и перечисляли все места, где успели побывать в этом городе, сразу же вынося вердикт, что не подходит. Больница Канаут, там одни зомбаки. Аэропорт Лунге — слишком чистое поле, так что не спрячешься. Лагерь миротворцев возможно, но надо проверять. Консульство — объезд люк, но тесновато. Городской маяк прекрасно, но мы его уже слегка поломали. Да и нервне там жители. В ЖД музее интересно, но где потом самим жить? Гостиницы, спортклуб всё как-то не то. В итоге поехали искать что-то новое, тупо ориентируясь на путеводитель по городу. Да и Лёха сказал, что пора за начку расчехлять с моим-то расходами оружея. Говорит, лучше бы я патроны тратил на дело. они стволами кидался. Реанимировать испорченную витязь Вадика он так и не смог. Заклинило там что-то наглухо. Поехали вчетвером. Вадик традиционно за рулём, мы с лёгкой за штурмовую группу и Валькирия для оценки снайперских позиций. По дороге обновили запасы топлива для Пирании. Геморно, да и провонялись так, что пришлось ехать с открытыми люками. Хорошо хоть Вадик за это отвечал. По какой-то только ему понятной схеме, определял по брошенным машинам, что и откуда надо сливать, и шустро ручным насосом наполнял канистры. Вот только всё равно долго, то бак пустой, то на донушке, то всё-таки Уф, пофофа, что не дифель. Первым делом заехали в парк развлечений с красивым названием Виктория. Крачненька. Вот вроде самое приятное должно быть место во всём городе, радостное и светлое, да и достало ему не сильно, а впечатления наоборот производит самое гнетущее. Брошенные детские вещи на площадках, пыльные аттракционы, вздутые здоровенные батуты в виде крепостей и домиков, труп припорошенный листьями в бассейне возле водных горок. Какая-то злобная птица, клюющая его в затылок. И шаркунов немного. Так, мелькнет серая морда где-нибудь с засечатой оградой у детской площадки или в кустах, порычит и в другую сторону пошаркает. Но оставаться здесь не хотелось. В городе все мертвое, но здесь еще и безнадега давит со всех сторон. Никто даже спорить не стал, что не подходит нам это место. Лёха и тот поёжился, будто можно было в 30° жаре замёрзнуть, и пробурчал что-то про большое количество открытых мест, которые сложно будет контролировать. Следующая остановка возле главного символа города огромного хлопкового дерева. Сложно было оценить его высоту. Прям рядом стояли только мелкие, но толстые здания. в колониальном стиле, такие же исторические, как и само дерево, Верховный суд и Национальный музей. Но нашу стандартную девятиэтажку оно точно переросло. Вадик решил нам устроить что-то типа экскурсии и начал что-то фуфыкать про возраст, размеры и историю. Ещё кое-что я смог разобрать только, что это крупнейшее и старейшее дерево в стране и растёт уже аж Стефа Фернсоп фо 57 -го года. На этом слушать перестал и просто наслаждался видом. Дерево внушало: 30 м, крона на всю улицу, спасительный тенёк. Только повешанный на нижней ветке ещё живой зомби портил всю картину. И судя по валявшейся рядом с тремянке и отсутствию крупных заметных ран, только грязный бинт на предплечье Это был суицидник. Что же, молодец, мужик, ушёл на своих правилах, удвоив смысловую нагрузку в символу города. Место это тоже не подошло. Вокруг дерева круговой перекрёсток, с которого расходятся пять широких, хоть заваленных сейчас брошенным и битыми машинами, дорог. Мало контроля для нашего количества людей, а вот глобалы могут откуда угодно появиться. К счастью, поговорка, что Бог любит троицу, ещё работала, даже во время зомби-апокалипсиса. А может, вчерашняя джига, подсмотренная в фильме Последний байскаут, дала свои плоды, и мы тоже оказались на стадионе. А точнее, целый национальный стадион Фритауна. Типовое универсальное сооружение, где и футбол погонять, и вокруг по дорожкам побегать. Четыре проезда по трибунам с улицы на травку, где свободно может пройти пиранья и даже лёхи на пожарка. Трёдцатка рядов разноцветных трибун, разделённая на 20 секций, каждая со своим выходом. Застеклённая закрытая трибуна для VIP-ов и прессы, вся в баннерах с рекламой Coca-Cola и широкой крыши, похожей на вывернутую шляпку у гриба. С другой стороны несколько технических будок а сбоку табло с экраном. У нас только степперо нет, сколько можно здесь спрятать. Вдобавок ещё вышки с прожекторами по кругу стадиона, а со стороны океана ещё и башенный экран стоит возле недостроя. Прекрасное место, которое пришлось сначала зачистить от зомби и закрыть все ворота, потом долго и тщательно отслеживать всех пролетающих мимо птиц, чтобы не дай бог пропустить дрон глобалов. А только убедившись, что слежки нет, мы прямо на газоне устроили пикник, обсуждая, что можно сделать, чтобы повысить наши шансы на успех. В работе у нас будет два снайпера: Валькирия и Лёха. Пулемётчик где-нибудь на верхних трибунах, Саня. Он ещё не особо шустро бегает, но на одном месте сидит и стреляет просто отлично. Мы с Вадиком приедем на двух машинах. Он на пиране, и она пожарке. Подозрений не должно вызвать. Ни на автобусе же нам людей вывозить, и даже не на маршрутке. Поставим их так, чтобы в случае чего я мог спрятаться за броню. Потом заминируем все въезды-выезды, либо оборвём приток подмоги, либо погоню с мужем вбросить. Дополнительно решили срезать часть газона и выкопать несколько ям убежищ. и приварить несколько решёток между секциями на возможных подходах к точкам, где сядут наши снайперы. Банеров ещё каких-нибудь или ленточек добавим с надписью осторожно, ремонт. Их даже делать не нужно. Я по дороге целую кучу подобных видел. А на сладкое Вадик пообещал разобраться с системой полива стадиона. Мы поковыряли газон, И нашли целую кучу выдвижных пластиковых механизмов, прикрытых сверху травкой. Если водопровод в этом районе работает и получится всё включить в нужный момент, то вопрос с индификацией призраков можно считать решённым. Когда сложилась примерная картинка, рассредоточились и принялись за работу. За Лёхиной заначкой нужно было ехать в соседний район, состоявший в основном из офисных зданий и бизнес-центров. Только не так, как мы привыкли в столице, стоэтажные здания из стали, стекла и бетона, а скорее продолжение исторической части города с двух- и трёхэтажными постройками в колониальном стиле. У нас в таких областная администрация заседает или пенсионный фонд. Официально это представитель Российско-Сиралонского промышленного совета. Пока пиранья, как ледокол, пробивала путь среди ширкунов, Лёха подавал газу и рассказывал, куда собственно едем. Экспорт какао-бобов, арахиса и прочей хрени типа продают и связи между поставщиками налаживают. А не официально, э, не официально, это не анинам, а мы им. И не бобы, а оружие. Я случайно узнал, когда была задача местного, так сказать, рекламного промоутера эвакуировать. Справились? Я вертел головой в командирской башенке, оценивая обстановку. Не, опоздали. Но нашли здоровый сейф с образцами продукции, так сказать, с промо-материалами. А промоутер-то где? Да хер его знает. Может, вон в той толпе зубы скалит. Лоха прибавил скорости. Когда мы выбрались на свободную часть дороги, и веляя перанье, стал сбрасывать зомби с нашей крыши. Мы, когда приехали, он уже подходил к новой стаде, выскочил на нас дикими глазами и языком наперевес, прикладом по морде огрёб и смылся куда-то. Темно уже было, а мы сами тогда ещё пуганые были, не знали, как на что реагировать. Мы сделали круг отрываясь от черкунов, и параллельной дорогой вернулись к нужному зданию. Лёха подогнал пиранью за дом к двери и заглушил мотор. Практически бесшумно постреляли ближайших зомби и выждали немного отстающих. И только тогда выбрались из пирании. Вадик остался на стадионе колдовать с автополивщиками, а Валька его прикрывал. прикрывая друг друга и контролируя зоны, подошли к зданию. Лёха достал связку ключей и стараясь не греметь ими, медленно выбрал нужный, а потом открыл дверь. Не расслабляемся. Здесь ещё второй выход есть, шипнул Лёха. Сейчас будет ресепшн, за ним коридор. Нам нужна третья дверь справа. За дверью находился тесный предбанник, в которой действительно умудрились спихнуть метровую стойку, где, видимо, сидела секретарша. На стойке стояло два маленьких флажка — наш и местный, а на стенах висело множество фотографий с каких-то конференций. На большинстве были изображены тучные суровые мужчины в костюмах, жмущих руки друг к другу, на остальных, вероятно, видны государственные чины на фоне здания, где мы находились. Президент наш здесь не бывал, хотя мелькнул на фото с конференции, но я узнал пару наших министров. Не помню чего, но в новостях они часто мелькали. Напоминало все это стену возле туалета в каком-нибудь баре, куда лепят фотографии почетных гостей и выступающих артистов. На то, что здесь точка по продаже оружия, вообще ничего не намекало. Даже пряника или бутылки коньяка в форме автомата не было. Зато нашлась матрёшка, чайный сервиз, расписанный синими закарючками, и балалайка. Тоже мне шпиёны образ отыгрывали. Меня больше заинтересовал запас молотого кофе в шкафчике у секретарши, который тут же исчез у меня в рюкзаке. Хоть нам и нужна была только третья дверь, но проверяли мы все. Первая комната справа оказалась переговорной с овальным столом и десятком массивных кожаных кресел и пребывала в лёгком беспорядке. Следующая комната типовой кабинет с двумя столами, компьютерами и шкафом с папками. И здесь о порядке уже речи не было. Мониторы разбиты, стул с оторванной спинкой торчит в решётке разбитого окна. Полусен канцелярскими предметами и повсюду кровавые отпечатки. Мы его тут нашли. С ума сходил, бисновался, шепнул Лёха и подтолкнул меня вперёд. Ходу, ходу. Я прошёл мимо следующей двери и открыл её с другой стороны, пропуская Лёху вперёд. Мираторис безумно скользнул внутрь, проверяя углы, и через пару секунд послышалось чистое Гарка со стеллажи, как паутина вдоль стен и в центре, занимали всё помещение. В основном полки пустовали, в паре мест валялись пустые картонные коробки и какие-то неопетитные свёртки. На дальней от входа стене, вместо стеллажей, стоял антикварный двухдверный сейфовый шкаф, похоже, что ещё с советских времён. Лёха подошёл к нему, Повернул толстую затёртую чуть ли не до блеска ручку и с видимым усилием потянул дверь. Заскрипели петли, но чем больше открывалась створка, тем легче она шла. Вторая половинка так вообще со свистом распахнулась. Я заглянул внутрь, вместо воображаемой пещеры до зубов вооружённого аладдина увидел только ещё одну сейфовую дверь с цифровым замком. У них тут что? Проход в Нарнию? Фу, в Нарнию, хмыкнул Лёха и подтолкнул меня. А теперь квест. Если откроешь дверь, то право первого выбора за тобой. Лохотрон какой-то. Ты ведь всё ценное уже вывез. Ну, не всё. Какое-то странное выражение лица у Лёхи было в этот момент, то ли жадность, то ли гордость, то ли сомнение. Не зря ли он мне такое предложил? Поддержи ко мой кофе. Я снял рюкзак и полез внутрь сейфа. Прикрывай, давай. Стандартный кодовый замок, как на телефоне. Цифры от 1 до 0, звёздочка, решётка и под каждой цифрой 3 или 4 буковки. Вместо ручки в двери сейфа сделано углубление под пальцы с заглушкой заподлицу с верным полотном. Да. не дёрнуть, ни рычаг какой-то применить. Я повнимательнее пригляделся кнопочкам на замке, надеясь найти потёртости на часто используемых или наоборот, пыль на ненужных, но ничего не нашёл. Осмотрел стены и потолок, и на правой стенке обнаружил надпись на русском языке. Напоминало детские каракули в подъездах, только сердечка не хватало. Не скажу, что заботливо Скорее до да скорой руку кто-то написал. На заборе тоже написано. Лёха услышал, как я проговариваю полную версию поговорки вслух, и заржал: "Ты долго там возиться будешь?" "Секунду, это всё довольно очевидно". Я посмотрел на клавиши, выискивая, какие буквы были под цифрами, и ввёл код 37682. При вводе каждой цифры раздавался писк. но финального победного пик пик щёлк не произошло. Только Лёха опять усмехнулся, но уже будто погрустнев. Ладно, попробуем иначе. Если мужик оставил пасхалку, чтобы только соотечественники открыть смогли, то и раскладку он мог выбрать русскую. Я достал смартфон Поковырялся в настройках, выведя нужную клавиатуру, и ввел новый код. Тридцать шесть пятьсот двадцать два. Пик, пик, щелк. Добро пожаловать в Нарнию. Я подцепил ручку, дернул и отступил на шаг, давая возможность доводчикам сделать свою работу. Не знаю, за что так переживал Леха, но себе я присмотрел пистолет-пулемет ППК-20. С моим стилем боя – полетать, попрыгать, да покувыркаться – самое то. Телескопический приклад, планки под нужные девайсы, куда я сразу добавил рукоятку и коллиматор, добавил глушитель и удобный трехточечный ремень. И прихватил старую добрую классику, точнее обновленную версию классики – двустволку МП-43 12-го калибра. чтобы сделать потом из нее обрез. Дальше уже грузили на всю команду и про запас. Две снайперских винтовки Драгунова в версии СВДМ, три пулемета РПК, взяли бы больше, но рекламная продукция все-таки в ограниченных тиражах присутствовала. Еще несколько АК-12, к ним подствольные гранатометы и много-много магазинов и патронов. Я так сильно не задолбался, пока на стадионе яму копал. А тут хоть и менялись с Лёхой, один носит, второй прикрывает. Под конец уже руки еле поднимались, и стало непонятно, от чего спина болит от вчерашних полётов или от работы грузчиком. Было много аксессуаров: прицелов, рукояток, прикладов, отдельных стволов. При желании можно под себя такой каст там собрать. Что любой ценитель обзавидуется. Были гранаты, видав разных много, но количество ограничено. Гребли всё, как никак, последний бой впереди. Тягостное ощущение действительно последнего, возможно, самого важного боя ощущалось не только с грудами ящиков, с трудом впихнутых в пиранию. Ещё усталость добавляла даже не текущая от лопаты и ящиков, а накопившиеся от вечной беготни, переживаний и невозможностей расслабиться. А потом разговор с Ксюхрой как-то не заклеился. Вроде все тоже радостно и задорно, но нет-нет, да проскочит предательский вздох, будто прощаемся. А скорую встречу обсуждаем. Про разговор с отцом вообще молчу. Не смог увильнуть, рассказал все как есть, обещая, что Катька скоро вернется и... и перечислив, где и с кем ее искать, если в определенное время никто из нас не отзвонится. Но отец не раскис, а наоборот поддержал. Нашел, как умеет, какие-то простые слова, не только взбодрившие, но отбившие даже малейший повод думать, что что-то может пойти не так. На этом заряде позвонил Дугласу и обсудил встречу. Ни словом он не обмолвился, ни про Маркуса, ни про Джерри и без спора вдал услышать голос сестры. Понятно, что выдержка у него железная, но уверен, что просто задумал что-то. Встречу на стадионе в 2 часа дня, чтоб пожарче и без амбаков, подтвердил. Так что завтра увидим, чья задумка выиграет.